Глава 14. Альвина Машпорту. Видимо, все же придется поворошить прошлое, которое так влияет на настоящее. От волнения сердце бьется часто-часто, а руки слегка подрагивают. Даже жесткий отец Дарина выглядит взволнованным. Я же сильно нервничаю. Наконец-то мы узнаем правду или хотя бы то, что считается правдой у драконов. Моя будущая свекровь звонит в колокольчик три раза и в кабинет возит столик на колесиках уставленный разнообразной снедью и напитками. «Разговор предстоит долгий», — поясняет мне мать Дарына и улыбается. «Предпочитаю позаботиться обо всем заранее». «Надеюсь, чтобы не открылось, родители Дарына будут на моей стороне, как и раньше». «Все берут бокалы с янтарной жидкостью, кроме меня. Предпочитаю остаться с трезвой головой. Слишком волнующее событие». Сцепляю кисти рук замком, чтобы не так заметно дрожали. Первый день декабря, 300 лет тому назад, наш предок Максимус Дигеладо, главнокомандующий армией драконов и родной брат императора, совершил ритуал призыва истины. Начинает рассказ орен Дигелада. Был такой же снежный день, и гостей в замке «Ледяное сердце» было намного больше, чем сейчас. Главнокомандующего все боготворили. А он не проиграл ни одного сражения. Был требователен к себе и окружающим. Его так и прозвали железный Макс. Я, слушаю, затаив дыхание, дальше речь должна пойти о моей прабабушке. Интересно, что они говорят у драконов, что она чувствовала, переступив порог замка. Тот злополучный день Ингрид машпорту не была еще совершеннолетней, ей оставался один день до дня рождения. На 5 декабря была назначена ее свадьба с любимым мужчиной, добавляется кровь. Но метка сработала каким-то странным образом. и пришлось ехать к дракону, которого она возненавидела еще до его появления у ее дома. Мне становится до слез жаль бабушку. Я понимаю, что она чувствовала, когда на ее плече засветилась метка. Удара на нет прозвища «железный», но он очень жесткий. Даже представить не могу, каким оказался истинный Ингрид. «Почти как у нас», — потрясенно шепчу я, а мой дракон сжимает мне руку. «Неужели таким образом показывает поддержку?» «Не просто, как у вас», — с горечью произносит отец Дарина. «Вы оба удивительно похожи на своих предков». «Мы переглядываемся. Не нравятся мне такие совпадения». Судя по мрачному лицу Дарина, ему тоже. «Просто одно лицо», — вставляет Гелла, а отец моего истинного отходит к книжному шкафу и достает книгу. Открыв ее на середине, он показывает нам портреты железного Макса И проклятый Ингрид. Именно так на драконьем языке подписан портрет моей прабабки. Она похожа на энциклопедию империи драконов. Надо обязательно прочесть ее. Понимаешь теперь, почему я был против твоей идеи насчет призыва?» С горечью произносит глава клана дигелада «Ты во всем похож на своего предка, не только внешне. Я не хотел, чтобы ты повторил его судьбу». Разумное желание я тоже не хочу повторить судьбу своей прапрапрабабушки. Или сколько там пра правильно. В отличие от драконовской энциклопедии у нас портреты бабушки подписывают как «преданная Ингрид». У каждого своя правда. Отец говорил, что раньше в роду Машпорту всегда рождались истинные пары драконов. Негромко говорю я, но слова звучат как на бат. Получается тогда, что почти все драконы мне родственники. Родители Дарина кивают, подтверждая мои слова об истинных, не соглашаясь с родственными связями. Женщина, ставшая истинной парой дракона, приобретает долголетие. Природа специально так устроила, что чем дольше женщина живет с драконом, тем прочнее их истинная связь, тем более молодой она становится. В разумных пределах, конечно. Заметив мой вопросительный взгляд, поясняет мама Даррин. Оба из истинной пары умирают в один день. «Почему ты мне ничего не сказал?» Наконец-то спрашивает Дары отца. «По той же причине, по которой и о не рассказали родители», произносит он. «Думали, что обойдется». Странно, что он не прочитал историю своей семьи в энциклопедии. «Но не обошлось!» – злится Дарын. «Так почему ты решил рассказать сейчас, перед нашей свадьбой?» «Не обошлось!» – соглашается с ним отец. «Я боюсь, что вам двоему готова участь снять проклятие с нашего рода». Мы молча смотрим друг на друга, а Даррен слегка пожимает мою руку. Все началось точно так же, как и у вас. Максимус поспешил со свадьбой, и Ингрид умоляла дать время, чтобы узнать его. Что произошло в их брачную ночь, никто не знает, — говорит Уоррен Дегеладо. Учитывая твой бешеный нрав, я решил предупредить тебя, что спешиться свадьбой не стоит. Неужели я получу долгожданную отсрочку? Боги, молю вас, чтобы Дарин одумался и не спешил. «Наутро он появился перед гостями и кланом полностью черный. Его волосы и глаза потемнели», — добавляет будущая свекровь. «Наш предок утратил способность к магии льда, взамен получив тьму как в сердце, так и в магии». «Это Ингрид довела его до такого состояния?» — зло спрашивает Дарин. «Похоже, он так ничего и не понял, либо, что еще хуже, слеп в своей правоте». «Так принято считать у нас в роду и у всех драконов». Говорит он. Вот только Ингрид не пережила ту ночь и рассказать, что тогда произошло, не смогла. Ее нашли бездыханной в постели Максимуса, и в волосах у нее были черные пряди. Дарин прищурить смотрит на меня, словно решая что-то для себя. Возможно, я спрошу глупость, но почему Дарин не прочел историю предков книге? показывая я на увесистый том, лежащий на столе. Скрывая разочарованную улыбку, мама Дарина говорит. Нашего сына ничего не интересовало, что не было связано с военным делом. Дарен вояка до мозга костей — не самая лестная характеристика. Я поджимаю губы. О чем тогда с ним разговаривать, если его образование так ограничено? В академии мы учили не только тактику, стратегию и военное дело. Заметив мое разочарование, отвечает истинно. «Просто дома много книг поинтереснее энциклопедия». Я киваю, соглашаясь. Сама не любила читать справочники, если есть книги, и поувлекательнее. «Неужели ваш предок не оставил мемуаров, заметок, где он рассказал бы, что произошло той ночью?» – спрашиваю я. «Он стал нелюдимым и вскоре погиб на поле боя», – проясняет мой будущий свекор. «Бумаг после него не нашли». «Значит, остается шанс, что эти бумаги существуют. Надо просто хорошо поискать». «Вы разрешите мне пользоваться вашей библиотекой?» – спрашиваю я родителей дарана «Конечно», – разрешает Гелла. «Только книги там в основном на драконьем». «Вот и начну учить язык», – улыбаюсь я. «Мне надо докопаться до правды и найти способ снять метки, раз моему истинному это не надо». «Все это, конечно, ужасно занимательно», – усмехается Даррен. «Но я не изменю своего решения только на основании домыслов и семейной легенды. И не верю в сказки». Свадьба состоится, как я и планировал, и добавляет, завтра.